«Да, для грибного спорта. Я воспитывался в колледже Святой Магдалины». «О, скажите, значит, я вижу перед собой одного из тех известных всему свету героев, которые в марте устремляются в Барнес-Бридж и творят историю». «Не издевайтесь над одним из участников». Он поставил свою чашку, обошел вокруг стола и сел на диван около нее. «Там свет падает мне в глаза. Можно сесть здесь?» «Скажите, вы всегда имеете обыкновение просить разрешения после того, как сделали что-нибудь, вместо того, чтобы просить об этом раньше?» Он улыбнулся с мальчишеским выражением на лице, заранее уверенный, что это ему простится. «Да, обыкновенно. Это упрощает дело». то не знала, что он смотрит на нее, чувствовала его взгляд на свои шеи и руках. «Знаете, вы самая маленькая женщина, какую я когда-либо видел. Значит, у меня...» Хоть одно отличие есть. Нет, больше того, я думаю, что никогда еще не встречал женщины, подобные вам. Такого рода слова, несмотря на весьма почтенный возраст и их употребление, никогда не бывают неприятны. Туньи откинулась на подушки и закурила папиросу через голубоватый дым, глядя на Гуго. Он был очень красив в своей свежести и безукоризненной чистоте. Легкий румянец завел ее лицо. Я хочу быть с вами откровенным, вдруг заговорил Дакр, если позволите. Отчего же нет? И зачем эти бесконечные разрешения? Мы оба только путешественники в чужих краях. Возможно, что больше никогда не встретимся. Неужели вы так думаете? Он заставил ее посмотреть ему в глаза. Они с жадностью смотрели на нее. Вы так думаете? А почему не думать так? Ночью я думал, что мы станем товарищами. Я остался, чтобы познакомиться с вами поближе. Это очень мило с вашей стороны, но возможно, что когда вы меня ближе узнаете, я перестану вам нравиться. Перестанете нравиться. С первого момента, как я вас увидел, понял, что вы принадлежите к тем женщинам, которые либо производят потрясающие впечатления, либо вовсе никакого. Ну, господин Дакр, это так, быстро продолжал он. Я знал множество женщин. Весь последний год, с тех пор, как достиг совершеннолетия, я путешествую. Побывал в Америке, Париже, Берлине, повсюду. Я повторяю, знал множество женщин, но не встречал ни одной, которая умела бы так сразу привлекать, как вы. Он остановился и посмотрел на нее. Мне хочется называть вас Тони. Но не надо этого, милый мальчик. Это просто неудобно. «К черту эти неудобства! Вы пойдете завтра гулять со мной?» «Скажите «да». Завтра? Хорошо, если хотите». «Ура! Мне кажется, что я хорошо знаю вас». «Вы обладаете такой надменной самонадеянностью, какой я еще никогда не встречала?» Он рассмеялся. «Нет, ничего подобного. Я просто уверен, что всегда делаю так, чтобы добиться того, чего я хочу». «Вот как». «Я не хочу, чтобы вы выглядели такой далекой от меня». Представить вам мои рекомендации, как делают кухарки? Тогда вы, быть может, отнесетесь ко мне дружественнее. Идет? Имя мое вам известно. Мое местожительство? Сомерсет. Очаровательный старый замок. Между прочим, родных у меня нет. Я совершенно самостоятелен с того времени, как поступил в Итан. Возраст 22. Род занятий. Путешествую, как изволите видеть. Но уже начал серьезно задумываться над тем, чтобы осесть толком. Очень рада, что вы так благочестивы. Теперь будьте любезны вашу визитную карточку. Боюсь, что у меня ее совсем нет. Ерунда. Если хотите, я вам скажу. Имя Тони, он обезоруживающе улыбнулся ей. Самарец. Вы не родственница того, кому принадлежал Уинчес? Сестра? Ага. Теперь-то я добился, и через пять минут буду знать все о вас. Ну, дальше. Возраст около двадцати четырех. То не улыбнулась, но оставила без возражений его предположение. После двадцати возраст женщины приостанавливается, после тридцати движется назад, после сорока перестает существовать. Бакр подошел и сел возле нее. Теперь мы знаем друг друга и можем стать друзьями Тони. Она весело рассмеялась. Его молодость, его заражающее настроение увлекли ее. Ладно, Гуго. Так лучше, много лучше. Знаете, вы совершенно невозможный человек. Это потому, что я зову вас по имени. У вас такое славное имя. И я же сказал, что мне хочется, чтобы мы были друзьями.